«Изабель. Вот же напыщенный, гадкий драконище. Альезы ему не угодили. А ведь вчера я почти поверила в то, что у нас может что-то получиться. Мне было так хорошо и спокойно. Я даже мучилась угрозениями совести. Вот и сейчас стоило ему только дотронуться. Начало таять, как желе на солнце. Все это истинная связь. Она делает это со мной. Так нечестно. Сидя в крытой коляске напротив сопровождающего, который, кажется, даже опасался смотреть в мою сторону. Я едва сдерживала рассерженное пыхтение. Дорожная сумка была перекинута через плечо. Бежать придется в любой подходящий момент, поэтому все вещи должны быть со мной. За пазухой лежало письмо к матери Рикарда, и оно словно жгло мне грудь через одежду. Возможно, она и правда приятная женщина, и мне даже любопытно было с ней познакомиться». Но не сегодня, генерал Шандегрейн, не сегодня. Вам удобно, Миссила Лавальер?» Уточнил вдруг младший интендант Пероль. Так его мне представили. Вы выглядите напряженной. Естественно, я буду напряженной. Я тихо фыркнула. Мне даже не позволили попрощаться с подругой. На самом деле, я понимала, что это было бы неуместно. Иначе риск запутаться в собственных обликах стал бы гораздо больше. Пришлось бы оставить для Беатрис записку с извинениями и обещанием того, что по возвращении я ее обязательно отыщу. Она во многом меня выручила, и теперь мне хотелось хоть как-то ее отблагодарить. Задумавшись о том, что подруг у меня не так уж много, я вспомнила об осколке зеркала, который везде возила с собой. Надо бы связаться с кем-то из одногруппниц, возможно, кто-то из них сумеет дать мне дельный совет насчет того, стоит ли продолжать отношения с генералом и как правильно все ему объяснить, если он, конечно, захочет слушать, хотя опыта у них, прямо скажем, не больше моего. Теперь нужно добраться до первой остановки, усыпить бдительность Криса и уходить. На моё счастье, двигались мы не в обратную сторону, а значит, не придется наверстывать расстояние до Схотана. Узнать бы еще, не дракон ли мой спутник, «От этого будет зависеть, как быстро он сможет меня преследовать в случае побега». Но на этот счет Рикорд ничего не сказал. Думается, намеренно. «Простите, как скоро будет остановка?» Не выдержала и уточнила я у сопровождающего. «Тут жутко неудобное сидение. Боюсь, моя спина долго не выдержит». «После полудня». Скупо ответил тот и оглядел меня с явной подозрительностью. «Точно, дракон». Только они способны чувствовать то, что ты пытаешься скрыть. Такая у них неприятная особенность. Как будто вторая ипостась вовремя подсказывает им. С этой девицей надо держать ухо востро. Она не та, за кого себя выдает. Видит трёхликий. Я уже готова была поверить в это. Как долго? Простонала, глядя в оконце. Мужчина скривился. Мои капризы наверняка доставляли ему невероятное мучение. Можете пока вздремнуть. Проговорил он так холодно, будто советовал мне провалиться сквозь землю. И там уже отдохнуть. Какой, однако, недружелюбный. Но ничего, мы недолго будем страдать в обществе друг друга. Я откинула голову на вполне удобную спинку и действительно попыталась подремать. Тем более встала сегодня очень рано. Насколько я знаю, первая остановка у нас будет в городке Вераул. Там и сориентируюсь, куда двигаться дальше. С такими мыслями меня, наконец, сморило. И снилось мне что-то настолько тревожное, что я проснулась, резко подпрыгнув на месте. «Всё в порядке», — обеспокоенно уточнил Крис. «Просто мне показалось, что я проспала всё на свете». Сопровождающий усмехнулся. Я огляделась. Мы катили по городской улице, и, судя по всему, именно тут собирались остановиться для того, чтобы размять ноги и перекусить. Рикард позаботился о том, чтобы в дороге мы могли хорошо питаться а не жевать пайки, собранные в лагере. И пренебрегать этой возможностью я не собиралась. Правда, меню в местной вполне приличной таверне я изучала рассеяно, все размышляя о том, что нужно будет сделать после. Это будет странное действие, но иначе мне никак не скрыться от надзора достаточно быстро. Сопровождающий, кажется, пока ни о чем не подозревал. Он между делом рассуждал о том, где мы остановимся на ночлег, И что уже к вечеру следующего дня доберемся до клифа, совершенно без всяких проволочек. Я только кивала и поддакивала, стараясь сделать это как можно более старательно и радостно. Не чувствуя вкуса еды, проглотила свой обед и с самым невинным видом сообщила Крису, что мне нужно отлучиться по женским делам перед тем, как снова отправиться в дорогу. Его лицо сразу приняло отстраненный вид. Конечно. Скупо бросил он, не вникая в подробности, которые его не касались. Я как будто двинулась в сторону уборной, но оттуда повернула на задний двор. Выбрав удобное место для подготовки к побегу, забралась в одно из подсобных помещений таверны, и там скинула одежду. Безмолвно ругаясь на очередную идиотскую ситуацию, в которой вынуждена оказаться, убрала все свои вещи в дорожную сумку, с которой не расставалась все это время. Поместились они еле-еле. Затем перекинула ее через шею и сосредоточилась на потоках собственной магии. Честное слово, оканчивая школу, не думала, что придется пользоваться ей так часто. Ещё немного. А это сложнее, чем казалось. Все последние дни я сохраняла относительно человеческий облик. И теперь принимать вид крупного животного было тяжело. Но лошадь из меня вышла, наверное, неплохая. Сумка с одеждой удобно висела на груди, Теперь я не останусь голой при обратном обороте. Теперь пора уносить все четыре ноги, пока меня не хватились. Откуда ты тут взялась? Вдруг раздалось у двери. Я развернулась всем своим лошадиным корпусом к женщине, которая, видимо, зашла сюда за чем-то нужным. Издав душераздирающее ржание, в этом мне еще не приходилось упражняться, бросилась вперед с целью просто ее спугнуть. Маневр удался. Незнакомка отпрянула в сторону. И хлестнув меня по крупу полотенцем, выпустила вслед мне череду довольно витиеватых ругательств, среди которых самым приличным было дурная кляча. Но вот чего сразу кляча? Вполне себе молодая и сильная кобыла. Стараясь выбирать самые безлюдные улицы, я пронеслась через город и ринулась на юг. Именно там, по моим представлениям, находилась прямая дорога в Схотан. Нужно просто уйти как можно дальше, а там уже передвигаться человеческим способом.